Скажи, а ты говорила с этим психиатром? Да, немножко. Что он сказал? И где в это время был Симор? В морской гостиной играл на рояле. С самого приезда он оба вечера играл на рояле. Что же сказал врач? Ничего особенного. Он сам заговорил со мной. Я сидела рядом с ним, мы играли в бинго, и он меня спросил: "Это ваш муж играет на рояле в той комнате?" Я сказала: "Да". И он спросил: "Не болел ли Симор недавно?" Я сказала: А почему он вдруг спросил? Не знаю, мам. Наверное, потому что Симор такой бледный, худой. В общем, после Бинго он и его жена пригласили меня чего-нибудь выпить. Я согласилась. Жена у него чудовище. Помнишь, что жуткое вечернее платье? Мы его видели в витрине у Боннуита. Ты ещё сказала, что для такого платья нужна тоньненькая притоньненькая, то зелёная. Вот она и была в нём. А бёдра у неё Она всё ко мне приставала, не родняли Симор той Сюзанне Гласс, у которой мастерская на Медисона-авеню, шляпы. А он ты что говорил? Этот доктор? Да так ничего особенного. И вообще мы сидели в баре, шум ужасный. Да, но всё-таки ты ему сказала, что он хотел сделать с бабусиным креслом. Нет, мамочка, никаких подробностей я ему не рассказывала. Но, может быть, удаться с ним ещё поговорить. Он целыми днями сидит в баре. А он не говорил, что может так случиться, ну, в общем, что у Симора появятся какие-нибудь странности. Что это для тебя опасно? Да нет, сказала дочь. Видишь ли, мама, для этого ему нужно собрать всякие данные. Про детство и всякое такое. Я же сказал, мы почти не разговаривали. В баре стоял ужасный шум. Ну что ж. А как твою синюю пальтишка? Ничего. Прокладку из-под плеч пришлось вынуть. А как там вообще одеваются? Ужасающе. Ни на что не похоже. Всюду блёстки, бог знает, что такое. Номер у вас хороший. Ничего, вполне терпимо. Тот номер, где мы жили до войны, нам не достался, сказала дочь. Публика в этом году жуткая. Ты бы посмотрела, с кем мы сидим рядом в столовой. Прямо тут же за соседним столиком. Горят такой, будто они приехали на грузовике. Сейчас везде так. Юбочку носишь? Она слишком длинная. Я же тебе говорила. Мюрель, ответь мне в последний раз, как ты? Всё в порядке? Да, мамочка, да, сказала дочка. В сотый раз, да. Ведь тебе не хочется домой? Нет, мамочка, нет. Папа вчера сказал, что он готов дать тебе денег, чтобы ты уехала куда-нибудь одна и всё хорошенько обдумала. Ты могла бы совершить чудесное путешествие на пороходе. Мы оба думаем, что тебе Нет, спасибо, сказала дочь и села прямо. Мама, Этот разговор влетит в Только подумать, как ты ждала этого мальчишку всю войну. То есть только подумать, как все эти глупые молодые жёны: "Мамочка, давай прекратим разговор. Симор вот-вот придёт". А где он? На пляже. На пляже? Один? Он себя прилично ведёт на пляже. Слушай, мам, ты говоришь про него, словно он буйно помешанный. Ничего подобного, Мюрель. Что ты? Во всяком случае, голос у тебя такой А он лежит на песке и всё. Даже халат не снимает. Не снимает халат? Почему? Не знаю. Наверно, потому что он такой бледный. Боже мой. На ведь ему необходимо солнце. Ты не можешь его заставить? Ты же знаешь, Симора, сказала дочь и сноваскрестила ножки. Он говорит: "Не хочу, чтобы всякие дураки глазели на мою татуировку". Но у него же нет никакой татуировки. Или он ворми себе что-нибудь наколол? Нет, мамочка, нет, миленькая, сказала дочь и встала. Знаешь что? Давай я тебе позвоню завтра. Мюрель, выслушай меня, только внимательно. Слушаю, мамочка. Она переступила с ноги на ногу. В ту же секунду, как только он скажет или сделает что-нибудь странное, ну ты меня понимаешь, немедленно звони. Слышишь? Мам, ну я не боюсь, Симора. Мюрель, дай мне слово. Хорошо? Даю. До свидания, маммочка. Поцелуй папу. И она повесила трубку.